Глава 21. Глаза с желтушными белками снова впились в меня. Я ответил спокойным взглядом, ощущая, как на спусковом крючке заледенел палец. Этот мутант, помимо внешнего отвратительного вида и показной нарочитой хомоватости, обладал отталкивающей аурой. В том, что дело не в грубости, я был уверен. Все мое детство прошло в простом московском дворе находившегося как и сотни других в пролетарском районе, населенного семьями простых рабочих. По вечерам под окнами собирались мужики для игры в домино и шахматы, а по ночам молодежь для знакомства с зеленым змеем свой первый стакан портвейна я выпил именно тогда. в те времена, на которые выпало мое детство была принята молодецкая забава массовых драк район на район зачем дрались? очень хороший вопрос видимо таким образом мы выпускали пар. Это было сродни спорту, жестокому, бескомпромиссному, но все равно связанного неписанными правилами. Например, все знали, что лежачих бить нельзя, или не использовали ножи, кастеты, дубинки, цепи и прочие подручные предметы. Несколько раз к нам с бабушкой приходил городовой для проведения суровой беседы. Однажды я оказался в околотке, где и провел всю ночь с пьяницами, наркоманами и женщинами нетяжёлого поведения. Грубости в своей жизни я повидал достаточно, чтобы понимать. Это не значит ничего. Простой, дворовый, гоповатого вида разбитной матершинник может оказаться намного более своим и правильным парнем, чем упитанный, халёный, респектабельный дядя. У последних все чаще проскальзывают фразочки вроде «Ничего личного, просто бизнес» или «Боливар не вывезет двоих», какими можно оправдать в жизни вообще любую мерзость. От нового знакомого веяло звериной мощью и опасностью. А еще мы слишком долго топчемся на одном месте, с которого никуда не деться. Мы можем перейти мост, вернуться в кластер, который вот-вот перезагрузится, или прыгнуть в набухшую, грозящую выйти из бетонных берегов реку. «Ты сам сказал, любой нормальный рейдер шлепнет мура», — резко ответил я. «Проблема в чем? Ко мне какие вопросы?» «Вау-вау-вау», — вау, скинул руки квас. «Волосатый, ты чего такой резкий-то?» Дядя Акс просто интересуется. А ты пылишь. Завалили, запытали, мне все равно. Только спасибо вам сказать надо. Вопрос мой к тебе, свежак такой. Со стронгами вы не встречались?» Повисла тишина. Стронг – это, кажется, какой-то англицизм, как и рейдер. Я не был силен в этом языке. Но кажется, что переводится как «сила» или «сильный». Не был в этом уверен. Языки совсем не мое. «Кто это такие?» Снова не удержала язык за зубами Дарина Ильинична. «Вы по-русски вроде бы говорите, но понять вас сложно. Слова все знакомые, а смысл сказанного ускользает от понимания». «Свежаки такие свежаки», – хмыкнул мутант. «Стронги – это группы рейдеров, которые валят муров и внешников». «Но вы же говорили, что все рейдеры этим занимаются». Не поняла пенсионерка. «Все да не все», – расслабленно парировал квас. Вы плохо слушаете дядю Акса. Стронги ведут постоянную борьбу с внешниками и мурами, а правильные рейдеры просто не упускают возможность. Я извиняюсь, — снова заговорила Дарина. А рейдеры-то кто такие? Рейдеры старые. Это все те, кто топчет улей. Акс, ты сам-то из каких рейдеров будешь? То за муров интересуешься, то за стронгов. Вопросы разные странные задаешь. Патлатый, я Акс, крещен гранитом честный рейдер холодно представился квас отбросивший свои кривления в данный момент наемничаю в конкретно вот прямо сейчас ищу шустрых парней которые выпотрошили элиту и сделали ноги представляешь мое удивление когда я вместо них нашел вас беспристрастное выражение лица удалось сохранить с трудом на такую расторопность хозяева беспилотника не рассчитывал а кто они эти самые хозяева если опираться на откровение самого мутанта То внешники или пиковые, но, скорее всего, первые. Техническое оснащение как бы намекает именно на это. «Я бы тебя мальчик-спальчик назвал», – скаламбурил я. «Почему меня это должно интересовать?» Урод снова захохотал. На этот раз вроде бы искренне. «А ты нравишься дяде Аксус, свежак, заявил он, отсмеявшись. «Пусть грибной мицелий все еще прорастает в твои мозги и подает электрические сигналы». «Но ты крепкий орешек, как я посмотрю!» От смеха урода стало жутко. Всех зараженных возле моста он зарубил своим топором или тесаком. А там валялись не только медляки, но и лотерейщики были. Это очень опасный противник, даже если он не так быстр и силен, как зараженный. «Что ты знаешь о дарах Улья?» Внезапно спросил он. «Ничего», — ответил я почти полную правду. «Что это?» «Улей не только нас, грешников, карает» но еще и одаривает. Наделяет различными дарами. Это что-то вроде сверхспособности. Моя развитый нюх». Толстый, как сарделька, палец с сомнительной красотой маникюром указал на нос. «Когда ты, потлатый, завалил бригаду калача, тебя подстрелили». Вполне благожелательно ухмыльнулся квас. «Сечешь? Дядя Акс взял твой след и этих двух юных горячих пионерок». Урод развел лапами. Связать же покрошенных винегрет муров, сваренные заборы, квартиру, где вы все успешно ныкались, и вы потрошенную элиту, дело двух секунд. Для того, кто умеет думать, конечно. В отличие от тебя, Потлатый. Я понял только одно. Если Бакс бы был уверен в нашей причастности, он бы и говорить с нами не стал. Не вяжется, нагло ответил ему, глядя прямо в глаза. Ты говоришь, что вынюхал наш след. Так? Так? Но мы-то приехали на машине, а ты уже тут был. Как ты объяснишь это, о великий гуру дедукции? Квас осклабился, демонстрируя набор острых клыков. Очень даже вяжется. Я потерял ваш след, но просчитать вас было несложно. Тут только один удобный выход с кластера. Нужно было только срезать путь и покрошить небольшую стаю мертвяков. Мы попались. Попались по-глупому. Я завел женщин в ловушку к мутанту. Видимо, хладнокровие изменило мне, и что-то такое отразилось на лице. Потому что наш собеседник вновь начал валять дурака. «Вау-вау-вау! Свежак, давай полегче!» Дурашливо запричитал он. «Понимаешь, если бы я хотел вас убить, то не заговорил бы. Вы молодцы, что выжили. Здесь принято помогать новеньким. Улик к вам был благосклонен. Вы оказались иммунными, понимаешь?» Ухмыльнулся квас. Кто я такой, чтобы противоречить воле Улья? Не тот уровень. Смекаешь? – Смекаю, что ты работаешь на внешников, так? – в лоб спросил я. Собеседник подтвердил догадку кивком. – Правильно смекаешь. – Так как это понимать? – вновь из меня вырвался вопрос. – С внешниками работают муры. А ты тогда кто? – Намекаешь, что я тоже мур? Глаза Кваза нехорошо сощурились. – Да я не намекаю, а прямо говорю. Это выводы из твоих слов. За такие сравнения, тут то тоже могут привалить свежак. Ты бы базара фильтровал? Да, тут за все что угодно могут пристрелить, насколько я уже понял. А если иммунные не пристрелят, так зараженные схарчат. Что не так? Дядя Акс доволен, кивнул Квас. Его уроки не прошли даром. Ты уловил самую суть, Улья. Все верно. Не зря я выскочил перед вами, как черный с табакерки. «И не напрасно все это время разговоры разговариваю. Вы смышленые!» Я сделал осторожный шаг спиной вперед, не сводя взгляда со здоровяка. «Ну, спасибо за науку, а нам пора». «Ты не понял, подлатый! ухмыльнулся Акс. «У нанимателей нет претензий к трем сгоревшим пикапам. Восьми двухсотым и четверым трехсотым. Волей народишка попадает постоянно. Набрать новых торпед, вроде калача, не проблема». «Верни мне только жемчуг из парого мешка элиты, который ты скрысил, а остальное себе оставь и ступай себе». «Ты вроде нормальный», – пальстил я наемнику. «Что заставляет тебя работать на таких моральных уродов?» «Хм, нормальный. Да я бы не сказал. Но ты прав. Причина есть. За 10 лет службы дядя Аксу подгонит белку». «Что это еще такое?» – решил я получить больше информации. «Белый жемчуг», — пояснил он. «Из элиты ты скрысил черные жемчужины. Может быть, одну-две краснухи. Так?» Он сцепился внимательным взглядом в мое лицо. «По глазам вижу, что так. А белая, она как... Я не знаю, с чем сравнить. Представь себе самый дешевый и ржавый драндулет прошлого века и болит формула 1 Представил?» «Допустим». «Теперь допусти, потлатый, что драндулет — это краснуха». «А болит, белка. Высек?» «Да», – кивнул я. «Но совсем ничем не могу тебе помочь. Жемчуга нет». «Свежак», – все еще спокойно, но без улыбочек и ужимочек ответил Квас. «Верни жемчуг. Горох с параной и все остальное оставьте у себя. Это очень щедрое предложение. Воспользуйся им и живи. Топчи улей дальше. Дядя Акс очень рад удовлетворять свои деструктивные потребности». Но свежакам надо помогать. Примета такая. Уже рассказывал. Давай договоримся, разойдемся в разные стороны. Улья огромен. Мы, скорее всего, больше не встретимся. Нам не о чем договариваться, дядя. Жемчуга у нас нет. А если был бы, я бы не отдал. Потому что мы ничего не воровали. Вышел я из себя. Тебе показывали записи с беспилотника? Акс отрицательно покачал шишковатой головой, А я продолжил. «Нет, они показывали их потому, что твои хозяева вмешались в мою охоту и не дали мне добыть элиту самому. Если ты не опасный психопат, воспринимающий необходимое в своей работе насилие как самоцель и склонный к бессмысленной жестокости, не беспредель, отпусти нас. Я не охотился на элитника, потому что еще не выжил из ума. Скорее дело обстояло с точностью да наоборот. Опасный зараженный сожрал бы трупы, а потом и до нас добрался» почти со стопроцентной вероятностью. Но мясорубка Злобина уронила тварь с восьмого этажа. Возможно, еще один-два магазина, и тварь бы больше не встала. Я понимаю твое огорчение, потлатый, но, жемчуг, ты отдашь дяде Аксу. Ты уши, что ли, не моешь? Я тебе несколько раз сказал, жемчуга нет. Дальнейшее произошло настолько быстро, что мозг не успел оценить обстановку и обдумать. Только увидев, как мутант дернулся, Я вскинул СКС и выпустил весь боезапас самозарядного карабина в него в упор. Ходят упорные слухи, что патрон 7,62 с бронебойной пулей действительно может пробить железнодорожный рейс состояния до 20 метров. Нас сквазом разделяло 4 метра с копейками. Я известный Мазила. Но даже со своей криворукостью и косоглазием промахнуться с такой дистанции не мог физически. Все 10 пуль с ужасающей скоростью достигли своей цели, сообщив ей свою энергию. Соскочивший на нас и урод отлетел обратно с грохотом ударившийся вагон. Из моих спутниц первой опомнилась Влада. В грудь квазы следопыта ударил арбалетный болт. Это словно пробило плотину. Аня выпустила весь рожок из своего гепарда. Не так точно, как ее старшая подруга. Но что-то совершенно точно попало в цель. Грохнул выстрел и из дробевика ильиничный. Смазанное движение. Удар. В грудь прилетела с такой силой что удар отправил меня в неконтролируемый полет. Думаю, если бы не ферма моста, летел бы я дальше. Удар выбил сознание. Когда же пришел в себя, то увидел неторопливо приближающегося ко мне мутанта с топором в руке. Тело действовало независимо от разума на голых рефлексах. Не было ни страха, ни паники. Полный эмоциональный штиль, посреди которого чернел пиратский парус ненависти к этому уродливому существу. Моя рука выхватила пистолет, Но поздно. На запястье наступила рубленная подошва высокого ботинка. «Вау-вау-вау!» издевательски выдал квас. «Ты чего это? Дядя Аксу решил таки сделать в заднице еще одну дырку? Нехорошо, нехорошо!» Он нарочито медленно опустился, уперевшись коленом мне на грудь, выдавливая последнее дыхание. «Дядя Акс, сейчас вас обыщет и убедится, что жемчуга нет!» Он также нарочито медленно занес кулак для удара. Но сначала вырубят тебя, а то больно прыткий и дерзкий ты для свежака. Ничего, кроме стыда, за то, что меня так легко уделал какой-то первый встречный местный уродец, я не испытывал. Ни сопротивляться, ни тем более говорить я не мог. Черт, даже плюнуть не мог в эту мерзкую харю. Оценить дальнейшее снова не вышло. Страшно закричала Аня и бросилась на мутанта. Тот успел скинуть топор, зажатый в руке, но защититься не успел. Удары девчонки смазались и посыпались на Кваза неразличимым и неостановимым вихрем. Понять это можно было только потому, как дергалось его тело, получая все новые и новые плюхи от беспризорницы. Почему она не взяла в руку нож и просто не перехватила ему горло? Загадка. Но это было все, что я успел подумать, потому что чудесное ускорение Ани закончилось так же неожиданно, как и началось. Вид Кваза и до этого был страшен, но сейчас… Сейчас Акс выглядел как демон из преисподней, всадник апокалипсиса. Жесткая кожа на морде лопнула в дюжине мест. Под опустевшей левой глазницей собиралась гигантских размеров гематома. В правой лапе он держал свой топор, обычный, пожарный, с шипом на обухе, приваренный к длинной стальной трубе, немного сплющенный, чтобы походить на топорище. В левой... В левой лапе болталась моя Аня, которую он удерживал на весу за ногу. Девочка не кричала, не плакала, лишь тихонько скулила, рассматривая разбитые в кровь собственные руки, на которых, казалось, не осталось ни одного живого места. «Клокстопер!» – проревел Акс. «Очень мощный боевой дар, Улья. Многие считают, что лучший. Но нужно учить физику, пигалица. Чтобы ты не мешала дяде Аксу, иди-ка поплавай!» Все, что успела пискнуть девушка. «Нет, пожалуйста, пожалуйста, я боюсь воды!» «Я не умею плавать!» Размахнувшись, мутант швырнул девочку с моста в реку. Хрипло закричав, словно раненый вороненок, мелкая девчонка улетела с моста, болтая руками и ногами. «Низко пошла!» – удовлетворенно крякнул квас. «Быть дождю!» «Мразь!» – выдохнул я, уже стоя на ногах. «Сдохни!» – Вытащил из кобуры пистолет Ярыгина, опустошил боезапас. Но опять без видимого результата. Тело мутанта только вздрагивало при попаданиях, но ни одна пуля не нашла цель. Все они бессильно осыпались к ботинкам врага. Бросив пистолет, вырвал из ножен шашку, не веря в то, что это поможет. Но ведь у моей мелкой непослушной подруги получилось. Если пули не причиняют вред, может оружие попроще сумеет нанести урон. В случае моей неудачи мы все погибнем. Как Аня? Сердце сжалось в тисках ненависти. Все мои раны больше не доставляли неудобств. «Бегите!» — крикнул я оставшимся в живых членам нашей группы. К броску кваза на этот раз я был готов и успел отскочить от линии его атаки. Естественно, женщины не подумали бежать. Мой авторитет в моей группе ниже не бывает. Вы можете их спасать, кормить жемчугом, но когда отдаешь единственный приказ боевой обстановке, его и не подумают выполнять. Влада вскинул автомат калача и дала длинную очередь по квазу. Что удивительно, она попала. Нет. Выстрелы снова не нанесли повреждения. Но энергия пуль, влетевших в силовое поле, покрывающее врага, никуда не делась. Акс пошатнулся и с грязным ругательством упал. Этим воспользовался я. Подскочил. Блеснула шашка. Удар. Лязг металла. Квас показал аномальную реакцию и успел парировать удар. Контратака мутанта была страшна. Прямо из положения лежа он легнул меня ботинком в живот, вновь заставляя отлететь на несколько шагов. Однако ему этого хватило. Извернувшись, мой противник вскочил на ноги одним слитным движением. Застыл, держа топор перед собой обеими руками.